Глава 52 Я бежала так быстро, как никогда в жизни не бегала. Мои ноги почти не касались земли, а дыхание прерывалось, но я не могла остановиться, потому что мне казалось, будто за мной гонится. Ситх, выжившая невероятным образом Триста, или ее мертвая собака. Когда легкие стали гореть адским пламенем, а в боку заколола, я остановилась и со страхом оглянулась. Никого. До замка оставалось совсем немного, и, чуть успокоив дыхание, я уже пошла нормальным шагом, до сих пор не в силах принять то, что случилось. Я убила ведьму. Господи, но ведь есть жуткая легенда о том, что если ведьма убивает ведьму, сила последней будет преследовать убийцу, чтобы пустить корни в новом теле. Нет, нет, мне не нужна страшная сила Тристы, я не хочу ее мерзкого присутствия. Тетушки пили чай в гостиной, и мне оставалось только благодарить Бога, что ювелир занимался своими делами. «Белла, что с тобой случилось?» Майри резко поднялась со стула, стоило только мне войти в двери. «Детка». Эдана направилась ко мне и, схватив за плечи, встряхнула. «Ара, Белла, что?» «Я... я... убила тристу». Выдохнула я и рухнула на пол, закрыв лицо руками. «Майри, закрой двери!» Твердым голосом скомандовала Эдана, опустившись рядом со мной. «Успокойся, возьми себя в руки и расскажи нам все. Майри закрыла дверь на ключ и тоже опустилась на пол. Ее теплая рука сжала мою кисть, вселяя в меня уверенность, что все будет хорошо, нужно только довериться. Но что я могла сказать? Я не Арабелла, и понятия не имею, какие дела ваша племянница имела с темной ведьмой. Но для них это будет такой стресс, что представить страшно. Значит, придется говорить, что я по личной инициативе связалась с Тристой». Глубоко вдохнув, я рассказала им примерную версию того, что случилось с настоящей Арабеллой. Ну а то, что случилось со мной, уже была истинная правда. «Зубы Господни!» — протянула на бледнее на глазах. «Что же ты натворила, Белла?» «Ты никогда не слушала нас. все делала наперекор». Майри не стала сдерживать эмоции. «Бессовестная глупая девчонка!» Я молчала, принимая все выговоры за настоящую Арабеллу. Ведь лучше так, чем признаться, что их племянницы уже нет в живых. «Простите меня», — прошептала я, когда Майри замолчала. «Я все поняла, но уже было поздно. Мне хотелось все решить самой, но ведьма не отпускала меня». «Ладно, хватит», — Эдана прервала мою речь, подняв вверх руку. «Нужно думать, что делать дальше. Обвинениями ничего не исправить. Надеюсь, это было для тебя хорошим уроком, Арабелла». Ты уверена, что Триста умерла? Да, после того, как она упала с обрыва, по лесу пронесся ветер вместе с жутким воем, ответила я. И все время, пока я бежала к замку, мне казалось, что меня кто-то преследует. Это сила. Она освободилась и теперь будет преследовать тебя, вздохнула Эдана. Что же ты надела, Белла? Можно как-то избавиться от нее? С надеждой поинтересовалась я. Чтобы она вернулась туда, откуда пришла. Нет, есть только один вариант. Взять ее и переделать под себя. Эдана поднялась и помогла мне встать. Как же это все не вовремя? Совладать с силой, которую использовали для работы с мертвыми энергиями, непросто, но возможно. Она слишком молода и неопытна. Майер раздраженно отряхнула юбку. Ты думаешь, что Арабелла в состоянии сдержать чистейшее зло? А разве есть другой выход?» Эдана держалась спокойно и уверенно. «Если она не примет силу, она сведет ее с ума. Ты этого хочешь?» «Как же все хорошо было до этого дня!» — воскликнула Майри, отвернувшись от меня. «Я думала, что вот оно счастье. Наконец удача повернулась к нам лицом, но нет. Белла и тут надела бед». Я молчала, чувствуя вину за бывшую хозяйку этого тела. Но кроме как покорно сносить выговоры, иного было не дано. «Прекрати!» — Эдана хмуро уставилась в спину сестры, и та, словно почувствовав этот взгляд, повернулась. «Забыла, как мы еле избавились от духа, которого ты вызвала для исполнения желаний. Давно ли ты стала такой правильной, Майри?» «Я могу взять эту силу на себя. Нечего девочке воевать с тем, что сильнее ее. вдруг сказала Майри. «Нужно найти обряд для ее привлечения». Сначала нужно отвязать ее от Беллы», — возразила Эдана. «Она пришла за ней сюда» и я чувствую ее мерзкое дыхание, пропитанное могилой. Тогда за работу. Тетушка подошла ко мне и обняла. «Прости меня, деточка, я совсем забыла, что такое молодость». «Не выйдет!» — Эдана покачала головой. «В день перед ломасом никакая магия не действует, поэтому придется подождать до послезавтра». «Что может произойти за это время?» — спросила я, прекрасно понимая, что мне не справиться с силой Тристы и лучше передать ее Майри. Ничего. Она еще три дня будет просто преследовать тебя, а только потом станет вести себя куда более жестко. Успокоила меня Идана. Мы успеем все сделать, не волнуйся. Хорошо, что ты все нам рассказала. Спасибо вам. Я со слезами на глазах посмотрела на тетушек. Обещаю вам, что больше никогда не позволю себе делать глупости. Главное, пообещай, что если что-то случится, ты всегда придешь к нам за помощью, а не станешь скрывать свои ошибки с улыбкой попросила Майри. «Даже если я злюсь, это не значит, что я не помогу тебе. Милая, мы любим тебя, знай это». После того, как я призналась тетушкам, мне действительно стало легче. Теперь я не была одна, и в борьбе со злом у меня появилась серьезная поддержка. Немного успокоившись, я переоделась и спустилась вниз, чтобы быть ближе к Майри и Эдане. Мне казалось, что их присутствие отгоняет от меня мрак тристы, А еще мне не хотелось думать о том, что случилось у реки. Они прекрасно понимали мое состояние и теперь отпаивали меня вином и чаем с успокаивающими травками. Тетушки даже пытались шутить, рассказывали мне смешные истории из своей жизни. Я немного расслабилась в их компании, но чем ближе подкрадывался вечер, тем стремительнее возвращались все мои страхи. Ювелир спустился к ужину в хорошем расположении духа. Он напевал какую-то песенку, стрелял глазами в Эдану, словно намекая на что-то, а тетушка краснела, будто девица на выданье. Вы ведь помните, что нам предстоит завтра? Кевин Друмант обвел нас горящим взглядом. Не забыли, леди? Такое забудешь, фыркнула Майри. Завтра мы должны стать богаче, чем сам король. Все шутите, леди Майри. Ювелир осуждающе покачал головой. А зря. Я чувствую, что нас ждет удивительное открытие и не менее удивительные находки. Вы еще станете благодарить меня. О, я в этом не сомневаюсь, тетушка покосилась на сестру, но та с умилением смотрела на своего кавалера, и ей, похоже, нравилось все, что он говорил. А мне почему-то стало не по себе. Странное предчувствие не давало мне покоя, становясь все сильнее. Мой внутренний голос пытался что-то сказать, но я, увы, не понимала его намеков. Этой ночью мне так и не удалось заснуть. В темноте мерещилась мертвая ведьма, под стенами замка жутко выла собака, и у меня не было никаких сомнений, что это воскрешенные триста псина. Она ходила под окнами, оглашая окрестности этим тоскливым воем, и, не выдержав, я спустилась вниз. Выйдя за ворота, я тихо свистнула, и тут же воцарилась тишина. Через секунду послышалось тяжелое дыхание, а еще через секунду из темноты появилось бедное животное. Собака села в метре от меня и жалобно заскулила. «Иди сюда». Я присела, не испытывая страха к этому животному. «Иди, не бойся». Видимо, ее сюда привела сила ведьмы, блуждающая совсем рядом. Собака приблизилась, и ее мертвые глаза взглянули на меня с такой тоской, что я чуть не расплакалась. «Тише, тише. Я помогу тебе. Ты позволишь?» Она легла и положила голову на лапы. В моей душе все перевернулось. Бедняга. Еще одна жертва проклятой Тристы.